Результаты С того момента отношения Анны Сергеевны Панкратьевой и Виктора Ивановича Тимонина развивались стремительно. И уже через месяц с небольшим он переехал к ней на постоянное проживание. А чего тянуть, когда и так все ясно? Это про нелюбовь люди обычно раздумывают, взвешивают, все за и против. А когда случается в жизни любовь, то и без взвешивания понятно, что расставаться нельзя ни на минуту. Невозможно расстаться, когда ты встретил эту самую любовь, в которую многие не верят, но все надеются когда-нибудь встретить. Встретить надеются, но место для нее не освобождают или сами себе не признаются, что хотят именно любви. Твердят, как заведенные, что им никто не нужен. Люди странные создания постоянно забывают, зачем пришли в материальный мир, но это все можно списать на сложности погружения. Материальный мир — это вам не какая-то там марианская впадина, в него экспедиции посложнее. Вот и ангелу сверху порой очень трудно, а то бывает и вовсе никак невозможно до своего собственного воплощения докричаться. Ох уж эти воплощения, сами не ведают, что творят. Некоторых, как вы уже знаете, никакой внедорожник в зеркале заднего вида не настораживает, даже если он очень-очень большой и очень-очень черный. Тимонин с Панкратиевой, встретив эту самую любовь, как и положено всему живому во Вселенной, сразу же приступили к гнездованию, выстраиванию совместного дома, а именно отремонтировали новую квартиру, рассчитались с долгами, а через год и вовсе поженились официально со штампом в паспорте и свидетельством о браке. Те, кто говорят, что штамп в паспорте никому не нужен, очень сильно ошибаются и, наверное, никогда не сталкивались с государством. Это вам никакого дела нет до чужой жизни. А вот государству всегда есть дело, кто кому кем приходится, потому что на этом основании оно определяет, кому и что разрешить, а кому и вовсе запретить. Например, не допустить к больному или не приведи Господь на свидание к заключенному. Государство всегда может крикнуть «А ты кто такой? А ну пошел вон отсюда!» Но это совсем не означает, что штамп этот о браке надо в паспорт ставить всегда. Ни в коем случае. Штамп сам по себе может оказаться очень опасен, но это уже другая история. В процессе гнездования семейства Тимониных ванну с пузырями для Фёдора так и не купили. Как водится, сэкономили на детях, но их воспитание пускать на самотек не стали, ведь, как справедливо заметила Анна Сергеевна, полковники бывшими не бывают, и Виктор Иванович всерьёз занялся воспитанием бойца Федора Панкратьева. Обошлось, конечно, без поколачивания, но некоторые щекотливые моменты все же пришлось пережить. Но так дети на то и дети. еще неизвестно, кто кого воспитывает. Маша Тимонина приезжает в гости к отцу на каникулах. Ей нравится новая семья Виктора Ивановича. Воспитанием Маши занимается ее собственная мама, поэтому общение Маши с Анной Сергеевной обходится безо всяких там щекотливых моментов. Их отношения переросли в нежную дружбу. А еще следует отметить, что встретившие свою любовь обычно спят, крепко держать за руки, в точности как родители Гены Воронина. Анна Сергеевна, как и обещала в свое время Геннадию Ивановичу Воронину при свидетелях с работы, уволилась. Но в домохозяйки не пошла, занялась своим бизнесом. Ремонтирует, перестраивает квартиры и ими торгуют. Естественно, бизнес этот не обошелся без привлечения накопления ее супруга, но и в новые долги влезть тоже пришлось. Однако Анна Сергеевна все прекрасно понимает про рентабельность и отрицательные чистые активы, поэтому никаких долговых пирамид не выстраивает. На работе этой новой ей, чего греха таить, приходится иногда со своими подрядчиками и матом поговорить. Ведь подрядчики у Анны Сергеевны совсем не научные люди, не телевички какие-нибудь, и бывает, что других слов, кроме матерных, вовсе не понимают. Однако Анна Сергеевна никогда этим самым матом не кричит, как Дубов, и ногами не топает. Она этим матом очень вежливо и спокойно разговаривает. Знает, что энергию свою чистую и красивую распылять подобным образом ни в коем случае нельзя. Энергию надо к бизнесу и к дому прикладывать. Поэтому на работу она бежит с радостью, да и с работы домой тоже торопится в хорошем настроении. Надо ведь своих любимых мужчин накормить чем-нибудь вкусным. и в квартире успеть прибраться, в новой-то квартире убирать одно удовольствие. Использовать запретные практики Панкратиевой уже просто ни к чему. Ей все нравится в собственной жизни. А если и нападает на нее где-нибудь в магазине какой-нибудь энергетический вампир, то тут же отступает, ведь Анна Сергеевна понимает причину и начинает этого вампира жалеть. а снисходительная жалость для энергетического вампира хуже чеснока для вампира настоящего. Люська Закревская с Юрой Гвоздевым на берегу океана тоже закрутили роман не курортный, а жизненный, и вот уже несколько лет проживают совместно. Гвоздев купил Люське мотоцикл, и они, нарядившись во все кожаное, гоняют на перегонки по кольцевой дороге. Танцевать на столе Люська не перестала — Только теперь они это проделывают с Гвоздевым вместе. Как только стали подобное безобразие выдерживают. Гвоздев регулярно зовет Люську замуж, а она также регулярно отказывается. Говорит, что не хочет разбивать ему сердце, если придется разводиться. Очень это похоже на то самое взвешивание. Так и живут пока. У них все впереди. ведь они не поняли еще, как важны в материальном мире совершенно нематериальные вещи, такие как любовь и слова. Курят опять же оба, еще и поэтому ангелов своих совершенно не слышат, да и не хотят. Люська считает, что она сама экстрасенс, и никакие ангелы ей не нужны, а Гвоздев и вовсе матерый материалист. У материалистов, сами понимаете, никаких ангелов не бывает. Воронин Геннадий Иванович Развелся со своей женой Лизой, но с той самой, которую его мама жабой называла. И женился на докторе Немковой. Недавно его повысили в должности и перевели в Москву в головной офис компании. Доктор Немкова, конечно, поехала вместе с мужем. Хорошему врачу в Москве работа всегда найдется. Стоит упомянуть, что секретарь Воронина Лидочка следом за шефом пошла на повышение в Москву и работает у него референтом. У Воронина теперь в подчинении все директора заводов компании, в том числе и знаменитый Штольц Соломон Израильевич. Только Воронину командовать им никак не удается. Попробуйте, покомандуйте Штольцем. Хотя зачем командовать Штольцем? Штольц и сам таки знает, как будет лучше и как сделать всем хорошо». Конечно, пользуясь своим служебным положением, Геннадий Иванович Воронин прилагает максимум усилий, чтобы оградить компанию от технологического гения Дубова Александра Евгеньевича. Но мохнатая лапа Дубова тоже не пальцем деланная, и часть усилий Воронина все-таки иногда сводят на нет. Борьба идет очень тихо, под ковром, без драк и оскорблений. Никто матом не кричит и ногами не топает, но жирных заказов у Дубова все-таки поубавилось. Сам Александр Евгеньевич иногда тайком скучает по Анне Сергеевне. Ему теперь самому приходится идти туда не знаю куда, приносить то не знаю что, а также ездить в разные невыполнимые миссии, но зато никто его не подковыривает и фюллертом не называет. Его опять любят все окружающие женщины, а женщин в фирме Дубова подавляющее большинство, и он чувствует себя настоящим удачником и героем. Вот только новая секретарша в последнее время все чаще и чаще смущает Дубова своим ироничным взглядом и уточняющими вопросами. Никогда непонятно, шутит она или говорит серьезно. Новая секретарша, разумеется, девушка высокая, худощавая, бледная, с умными глазами, и Дубов прекрасно понимает, как это для него опасно, но с ней он не расстанется ни за что». Иди найди толкового секретаря, который еще и писанину твою корявую разберет, мысли твои умные со страшной скоростью перепечатает, вовремя соединит, с кем надо, с кем не надо, не соединит, да еще одновременно с этим прессу красиво на столе разложит, да кофе без подаст на подносе с кружевными салфетками». Бухгалтер Оксана уволилась из фермы Дубова вскоре после ухода оттуда Анны Сергеевны Панкратьевой. Она сделала очень приличную карьеру и сейчас работает финансовым директором крупной строительной компании, а секретарь Оля теперь ее личный помощник. Волшебник Арсений защитил диссертацию по психологии и издал книжку про всякие чудеса. Частную практику и помощь людям в решении их насущных проблем он прекратил, хотя дар его никуда не делся. Просто как-то он увидел на дереве у своего подъезда огромного черного ворона. необычную городскую серо черную ворону а того самого ворона который в ответственный момент говорит никогда арсению в отличие от анны сергеевны панкратьевой сто раз повторять и внедорожники показывать не нужно хватило и намека а азотов александр васильевич все таки разорился не зря ему анна сергеевна про отрицательные чистые активы мозги конопатила завод у него отняли за долги Хотели и квартиру забрать, но Зотов быстро продал и ее, и свой «Мерседес», а потом вместе с деньгами исчез в неизвестном направлении. Иногда, правда, Анна Сергеевна ночью испытывает разные странные ощущения в районе солнечного сплетения. Тогда она хитро улыбается, показывает куда-то в пространство кукиш, крепко прижимается к своему мужу и все сразу проходит. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Юлия Степанова.